Глава 16 Дарья Александровна исполнила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчать сестру и сделать неприятное ее мужу. Она понимала, как справедливы Левины, не желая иметь никаких отношений с Вронским. Но она считала своей обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не могут измениться, несмотря на перемену ее положения. Чтобы не зависеть от Левинах в этой поездке, Дарья Санна послала в деревню нанять лошадей, но Левин, узнав об этом, пришел к ней с выговором. — Почему же ты думаешь, что мне неприятна твоя поездка?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 И в назначенный день Левин приготовил для свояченицы четверню лошадей и подставу, собрав ее из рабочих и верховых, очень некрасивую, но которая могла довести Дарюль-Санну в один день. Теперь... Когда лошади нужны были и для уезжавшей княгини, и для кушерки, это было затруднительно для Левина, но по долгу гостеприимству он не мог допустить Дарилсанну нанимать из его дома лошадей. И кроме того, знал, что 20 рублей, которые просили Дарилсанны за эту поездку, были для нее очень важны. А денежные дела Дарилсанны, находившиеся в очень плохом положении, чувствовались Левинами как свои собственные. Дарья по совету Левина выехала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, лошади бежали весело, и на козлах, кроме кучера, сидел конторщик вместо лакея, посланный Левиным для безопасности. Дарья Александровна дремала и проснулась, только подъезжая уже к постоялому двору, где надо было переменять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 «Хорошо, я занимаюсь с Гришей теперь, но ведь это только от того, что сама я теперь свободно не рожаю. На Стиву, разумеется, нечего рассчитывать, и я с помощью добрых людей выведу их, но есть ли опять роды?» И ей пришла мысль о том, как несправедливо сказано, что проклятие наложено на женщину, чтобы в муках родить чада, «Родить ничего!»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 Спросила на «Чего жалеть?» «У старика внуков и так много, только забота. Ни тебе работать, что, только связа одна». Ответ этот показался не неотвратителен, несмотря на добродушную миловидность молодайки. Но теперь она невольно вспомнила эти слова. В этих циничных словах была и доля правды,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 Безобразные страдания, это последняя минута, потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные. Дарьсана вздрогнула от одного воспоминания о боли треснувших сосков, которую она испытывала почти с каждого ребенка, потом болезни детей.